Глава д в а д ц На другое утро Лукьян Иванович вместе со Смиредевым ехал к князю благодарить за честь, без согласия дочери, но при этом будто бы от себя ставил только одно условие никому не объявлять покуда о свадьбе и обождать, отложить месяца на два. «Надо еще привыкнуть к вам», — объяснил отец, — С этого дня собакины, отец и дочь, стали бывать у князя ежедневно и вообще отношения были таковы, что добрые люди заговорили больше, чем когда-либо. Знакомые князя, как всегда бывает, догадались, что есть что-то особенное в его отношениях к старому инвалиду и его дочери. Но думая, что богач и сановник никогда не решится на брак со степной барышней, объяснили эти отношения на свой лад. Дворня, столь же многочисленная, сколь праздная, знавшая кое-что через Андриана Егорыча, судила вернее, чуяла в Маше будущую княгиню, барыню, и была озабочена совершенно иным. Некоторые самые ловкие и пронырливые уже забегали в маленький домик инвалида, знакомились с Авдеем и Любой и старались выведать, какова их барыня, с нравом она или без нрава. Вести были, конечно, самые успокоительные и утешительные. Барышня эта, красавица, с ласковым голосом, только одним не понравилась х о л о п о м князя. Взгляд ее глаз был холоден, строг, ко всякому будто в душу пролезал. Однако вскоре вся дворня отчасти уже любила и Лукьяна и в а н ч а будущую княгиню. Один Андриан почти враждебно, но сдержанно относился к обоим и в особенности к барышне. м а ш а почему-то сразу инстинктивно не понравился этот любимец князя. Так шел день за днем, и князь и Собакин, каждый со своей стороны, делали приготовление. Лукьян Иванович при помощи Смиредева занял денег, чтобы кое-как обернуться. Смиредев хлопотал от зари до зари и для князя, и для инвалида. Не ходил, а летал, бодрый, веселый, как бы помолодевший. Казался он счастливее всех, можно было подумать, что дело идет о его собственной свадьбе. Отношения Маши к князю остались все те же. Он добрый, хороший, часто повторяла Маша и себе самой, и другим. Слишком часто говорила она это, как будто ей приходилось втайне убеждать кого-то в этом. Как будто был голос, который спрашивал с сомнением, добрый ли он, хороший ли он. Во всяком случае, со времени сватовства князя, Маша ни одного дня, ни одного часа не была так весела и беспечно счастлива, как бывало прежде. Но этого никто не замечал. Брак с князем, Маша объясняла себе так, что вот в известный день она переедет в палаты князя и останется в них жить, стараясь угождать хозяину этих палат. Ничто иное ей не приходило на ум, а объяснить ей, на что решилась она, было некому. Князь, казалось, помолодел от счастья, выезжал более чем когда-либо, устраивал разные рыски, слово великой государыни. или, иначе говоря, увеселительные прогулки. Давно уже собрался он устроить вечер и у себя. Но Маша умоляла его избавить ее от такого страха. Вечер был отложен, но прошел целый месяц, и назначенный заранее день наступил. День, в который князь решился показать в Москве Дужинскую степную барышню, стал роковым днем и в жизни князя, в жизни степной барышни. Маша под влиянием страха и смущения почти не помнила себя, когда переступила порог ярко о с в е щ е н н ы х палат князя, переполненных густой толпой гостей. Лукьян и в а н о ч тоже оробел не в меру, завидя золотые кафтаны, ленты и звезды. Отец и дочь, не обратив на себя особого внимания гостей, тихонько уселись где-то на диване, И князь на силу сам нашел их и перевел в другую горницу, где было меньше народу. Понемногу опьянение отца и дочери прошло, благодаря любезности князя и радуясь, что ничего не случилось, они часа через полтора стали уже собираться в тихомолку от хозяина домой.